Глава 11. В начале пятого Захар осторожно, без шума, оттер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошёл к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз. В кабинете раздавалось мерное храпение. "Спит", прошептал он. "Надбудить". Скорт половины пятого. Он кашлянул и вошёл в кабинет. — Илья Ильич, а Илья Ильич? — начал он тихо, стоя у изголовья Обломова. Храпение продолжалось. — Экспит-то, — сказал Захар. — Словен каменщик. — Илья Ильич. Захар слегка тронул Обломова за рукав. — Вставайте, пятого половина. Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся. Вставай, тяжеил я, иди хоть за срам, говорил Захар, возвышая голос. Ответа не было. "Илья Ильич", твердил Захар, потрогивая барину за рукав. Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал поролич. "Что это?" спросил он хриплым голосом. "Да я вставайте. Беги прочь", проворчал Илья Ильич и погрузился опять в тяжелый сон. Вместо храпения стал раздаваться свист носом. Захар потянул его за полу. — Чего тебе? — грозно спросил Обломов, вдруг открыв оба глаза. — Вы велели разбудить себя. — Ну, знаю. Ты исполнил свои обязанности. Пошел прочь. Остальное касается до меня. — Не пойду, — говорил Захар, потрогивая его опять за рукав. — Ну же, не трогай. коротко заговорил Илья Ильич и уткнув голову в подушку, начал был храпеть. Нельзя, Илья Ильич, говорил Захар. Я брат Радёха никогда никак нельзя. И сам трогал барина. Ну, сделай же такую милость. Не мешай, убедительно говорил Обломов, открывая глаза. Да сделай вам милость, а после сами ж будете гневаться, что не разбудил. Ах ты, боже мой! Что это за человек? — говорил Обломов. — Ну, дай хоть минутку соснуть. — Ну, что это такое? Одна минута. Я сам знаю. Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном. — Знаешь ты, дрыхнуть, — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. — Видишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем ты на свет-то боже родился? — Да вставай же ты, говорят тебе! — заревел было Захар. — Что? — Что?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 Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем от сна и начал потягиваться, зевая. "Дай квасу", говорил он в примижутком зевоте. Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись. "Штольц, штольц!" в восторге кричал Обломов, бросая к гостю. "Андрей Иванович", ослабев сказал Захар. Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену.